Глава шестая. Тьма планомерно отпускала сознание, позволяя вернуться в реальность. Ореховый шлейф витал в воздухе настолько явственно, что я нисколько не удивилась, когда открыла глаза и увидела перед собой на соседней подушке пурпурное скопление знакомых памяти соцветий. В лучах восходящего солнца лепестки отливали кровавыми красками — вынуждая невольно содрогаться от всплывающих в разуме ассоциаций. «Значит, отрицающая смерть, да?» — усмехнулась невольно. На этот раз веточка амаранта была представлена в единственном экземпляре, поэтому удалось избавиться от сторонней растительности с легкостью и без промедления. Я просто выбросила живность в мусорную корзину в ванной комнате, прежде чем посетить душевую кабину. Не было никакого желания в который раз размышлять на тему того, что за дерьмо происходило со мной в последнее время. И я без зазрения совести предалась гигиеническим процедурам в течение последующего получаса, мысленно отодвигая любой намек на все, что так или иначе относилось к несанкционированным путешествиям и сверхъестественным явлениям. Контрастный водный напор принес организму бодрость. Последние сумрачные мысли растворились под потоками холодной воды. И по возвращению в спальню, единственное, что осталось действительно интересующим, как исправить ситуацию с собеседованием. Завернувшись в большое пушистое полотенце, бросила взгляд в сторону электронных часов на одной из прикроватных тумб. Светящееся коричневой подсветкой табло показывала половину седьмого утра. Где-то на затворках воспоминаний мелькнул образ того, как ночью я выпотрошила ящик под этими самыми часами, хотя теперь во всей комнате царил идеальный порядок, за исключением смятых простыней на постели. Но смущающий фактор тут же пропал, потому что... — Доброе утро, Ария! — голос Дженны застал врасплох. Девушка сидела на подоконнике, обхватив колени руками и беззаботно улыбалась. На ней идеально выглаженная белая блузка и свободные серые брюки в офисном стиле. А это значило, что она уже умудрилась собраться к новому дню. Распущенные рыжие локоны трепал игривый ветерок, поскольку окно так никто и не закрыл. Ощущение было ей явно по душе. Да и вообще, настолько довольной я прежде не видела подругу, если учесть непонятный задорный блеск в серо-голубых глазах. И это с учетом того, что она и так почти круглосуточно радовалась жизни. «Доброе, Джена», — вспомнила я о вежливости. «А где Клэр? Кто-то же ее впустил? Вчера, когда ты грохнулась в обморок, я ей позвонила, как ты и просила». Но в реанимацию поступило несколько тяжелых пациентов, поэтому она не смогла уйти с дежурства. К утру обещалась быть, — охотливо пояснила подруга. — Ты как, выспалась? Тебе лучше? Просто я услышала, как ты встала и поднялась к тебе. Может, еще поспишь? Надеюсь, ты не против, что я вот так без разрешения. В тоне проскользнуло легкое смущение. Визуально Рыженька продолжала изображать беззаботность, но мне все равно удалось уловить в ее взгляде беспокойство, поэтому пришлось нацепить на лицо как можно больше беспечности, благодарно улыбнувшись в ответ с самым искренним энтузиазмом, на который я только оказалась способна. В конце концов, если Кларисы почти сутки не было дома, значит, обо мне позаботилась именно Дженна. Неожиданный поступок. «Спасибо тебе», — выдохнула я в искреннем признании. «Ты сама-то спала вообще?» Бросила через плечо уже по пути к гардеробной. «Раз девушка при полном параде, то необходимо соответствовать». «Спала немного. Диван у вас в гостиной не очень удобный, если честно», — ответила дженна но «Ничего, я в норме. Ты меня очень сильно вчера напугала, Ария», — сделала паузу, заметно помрачнев, и продолжила гораздо тише. «Может, ты все-таки скажешь мне, что с тобой происходит? Обещаю, никому не расскажу, если ты не хочешь афишировать». последнее звучало довольно искренне, но, зная натуру Дженны вряд ли она смогла бы исполнить озвученное, даже если и действительно захотела. И я нисколько не винила ее. Просто младший в семье Элмерс, Неисправимые сплетницы и болтунья не способны хранить секреты. И уж тем более подобные моим. Я не беременна и не больна раком или еще какой-нибудь хренью со смертельным исходом, если ты об этом. Нет ничего такого, о чем бы действительно стоило беспокоиться Джена. Сворала бессовестно, перебирая пальцами вешалки с повседневной одеждой. — Наверное, бессонные ночи в подготовке к последним зачетам дают о себе знать. Вот и все. Для вечеринку Бекки выдалась убойная. Скоро буду в норме. Честно. За спиной послышался скептичный хмык со стороны подруги, но комментарии, если таковые и имелись, она придержала при себе. Вместо обсуждения моего физического состояния, девушка переключилась на действительно значимое для нас обеих ааарон сказал что мы должны быть в офисе не позже девяти часов словно между делом флегматично сообщила подруга и поскольку у нас с тобой не полный рабочий день думаю успеем на дневные лекции сама знаешь профессор парсон терпеть не может когда мы прогуливаем его предмет а на этой неделе он ведет у нас аж три раза мы уточнила я на всякий случай. «Ты уверена, Дженна, Мы обе? Даже после того, как я грохнулась там в оборок, генеральный все же желает наблюдать меня поблизости? Да и вообще, где это видано, чтобы первокурсниц брали в личной ассистентке, да еще и без собеседования? Ты не находишь все это?» Ненадолго замолкла, пытаясь подобрать выражение помягче. «Странным». Вешалка с симпатичным черным платьицем долиной чуть выше колена без рукавов прямого покроя оказалась в моих руках, наконец решив проблему с тем, что надеть. Со спокойной душой я повернулась к собеседнице, в ожидании приподнимая бровь, ведь отвечать самостоятельно девушка не спешила. Вместо этого она напряженно смотрела куда-то в сторону распахнутого окна. Дженна прием!» — напомнила я о своем присутствии. Пощелкала пальцами, привлекая ее внимание, а подруга вздрогнула. «Да, Ария», — не сразу, но ответила девушка. «Мы обе, а Аарон так сказал». Былая отрешенность пропала в одно мгновение, и Дженна снова улыбнулась, как ни в чем не бывало. «Наверное, я вновь себя накручивала», Но начало казаться, что теперь и она вела себя странно. — Интересно, мания паранойи — это тоже последствия шизофренических симптомов? — Ну, — вызвела взгляд к потолку, будто бы собиралась молиться в каком-нибудь храме и сложила руки в соответствующем жесте. — Если Аарон так сказал. Скрыть ехидную улыбку тоже не удалось. Слишком хорошо мне помнился момент, когда они, как полуумные, держались за руки и беспрерывно пялились друг на друга. — Да ну тебя! — надула губы Джена в демонстративной обиде, скрещивая руки на груди. — И вообще, одевайся давай. Заедем куда-нибудь позавтракать сначала. В вашем холодильнике совсем пусто, а я, между прочим, голодная. Довод к тому, чтобы прекратить лишнюю болтовню, оказался вполне веским. По истечению получаса я не только завершила сборы, вышла из дома, прихватив с собой ту сумку, в которой до сих пор лежала одна интересная книжечка, а затем села в машину, но и добралась до ближайшей кофейни, той самой, посетить которую предлагал Райан. Кстати, о нем. «Джена, а к нам никто не заходил вчера вечером?» Поинтересовалась, активируя режим разблокировки собственного гаджета. Примерно около шести. Время на экране показывало начало восьмого, а три пропущенных вызова с неизвестного номера дали понять, что сосед не забыл о нашем свидании. «Вот же дерьмо!» «Нет, а что?» — прищурилась подруга, дергая распашные двери круглосуточного общественного заведения. Внутри пахло корицей, шоколадом и карамелью. В кофейне был всего один зал, условно зонированный несущими колоннами, витринами с посудой и мебельными группами посадочных зон. Поэтому все находящиеся внутри предстали обзору как на ладони. «Вчера у меня должно было быть свидание», – тяжело вздохнула я, – окидывая оценивающим взглядом пространство из виртуозного микса классики и промышленного дизайна в древесных оттенках с Райеном. В зоне бара, кондитерской и лаунжа было совсем пусто, если не считать обслуживающего персонала в черно-белой униформе. Занято лишь несколько столиков и пары диванов, рассчитанных для больших компаний. Контингент примерно нашего возраста не обращал на нас совершенно никакого внимания, но я все равно остановила свой выбор на круглых столешницах у бетонных колонн поодаль ото всех и двинулась в выбранном направлении. «Да, я помню, ты говорила», — сочувствующе отозвалась Дженна, следуя позади. «Надеюсь, назначить новое не составит труда». «Очень хочется взглянуть на того, кто смог покорить твое сердце». Лично бы я на подобное не рассчитывала, но все равно кивнула ей в подтверждение. «В конце концов, ты же его не просто так продинамила», — добавила она. Ничего не сказала по этому поводу. Молча уселась на высокий стул и дождалась официанта, в то время как подруга сверила меня придирчивым взглядом, расположившись по правую руку. «Точно знала. Рассчитывала получить хоть какую-то информацию о причине моего вчерашнего состояния. Но мы ведь уже договорились о закрытии этой темы. К тому же, я сама до сих пор не могла разобраться, в чем заключался источник всех моих бед. К половине девятого мы должны успеть добраться до офиса в любом случае». «Заметила» потому что подруга беспрестанно поглядывала в сторону винтажных настенных часов над барной стойкой. «Думаю, Аарон» — выделила имя генерального директора с особой тщательной медлительностью — оценит нашу пунктуальность. Одного упоминания о темноглазом брюнете оказалось достаточно, чтобы по лицу Джены вновь проскользнула тень смущения. Но разве я могла винить ее в том, чем и сама страдала отчасти? К тому же, если Аарон Уайт – личность вполне себе осязаемая, то вот мои грезы суждены сбыться разве что во сне или в случае, когда я окончательно умом тронусь. «Да, не опоздаем», – рассеянно отозвалась подруга. Явление того, кто готов принять заказ, не заставил себя долго ждать как и сам завтрак, включающий в себя порции двойных латы и свежих булочек с яблочной начинкой. Заводить новый разговор не спешила ни одна из нас, и в течение следующих минут мы просто наслаждались наполнением желудка перед грядущим рабочим днем. Джена водила указательным пальцем вдоль края большой керамической чашки в глубокой задумчивости, и в ее взгляде, царила сплошная туманная пелена радостного предвкушения. А вот мои мысли были не столь заоблачные. На одном из сеансов доктору Купер довелось упомянуть. Странные иллюзорные видения могли возникать из-за неспособности мозга воспроизвести определенные участки памяти. Насколько мне было известно, амнезии я не страдала, но... «Разве возможно помнить о том, что ты что-то забываешь? Может, в этом и есть моя проблема? Возможно, рассудок пытался сложить частички какой-то истории. В прошлом рода Блэр их много, тех, которые никто не хотел рассказывать до сих пор. Может, образ того незнакомца в моей голове подсказывал, в каком направлении нужно двигаться, если сама не способна задуматься над этим». «Раз уж сны довольно часто имели под собой подоплеку того, что происходит или происходило с нами в настоящем, если вероятность распутать загадку из моего иллюзорного мира и таким образом найти первоисточник неприятностей в настоящей реальности?» Психотерапевт пытался разобраться. Не получилось. «Скорее всего потому, что я и сама не хотела на тот момент. Так почему бы не попробовать заново?» незнакомец. «Кристиан», — сорвалось с моих уст само собой. Имя пришло внезапно, вместе с образом взгляда цвета бездны, о котором думала. «Что?» — непонимающе проморгалась Дженна. «Кристиан? Кто это?» Подруга заинтересованно обернулась по сторонам, но в кофейне новых посетителей после нас так и не появилось. Зато хищный огонек в ее глазах разгорелся по полной программе. Теперь Дженна не отстанет, пока не узнает, о ком я проговорилась. Да, и зачем я это вслух сказала? Сама придумала себе идеального мужчину, сама его назвала. И как теперь быть дальше? Да так, вспомнила просто кое ком. Отмахнулась на показ лениво. Но, ну, конечно же, нехитрый прием не сработал. «Кто такой Кристиан, Ария?» Подозрительно прищурилась девушка. «Сначала Райан, теперь вот еще и Кристиан. Ты скрываешь от меня гораздо больше, чем я думала. Совсем не доверяешь, да?» Демонстративно скрестила руки на груди и надула щеки, выпячивая нижнюю губу. Выглядело довольно смешно. Если учесть выражение скорби – присуще больше пятилетнему ребенку по утерянной конфете. Еле сдержала смешок. Хорошо, что сигнал входящего на моем телефоне отвлек нас обеих. Кто бы мог звонить в такую рань, интересовала подругу не меньше меня самой. Номер оказался знакомым. Тем самым, который числится в пропущенных звонках за вчерашний вечер. «Ари Блэр», произнесла, принимая вызов была почти уверена в том, кто именно отзовется, но мало ли. — Доброе утро, соседка! — голос Райана прозвучал бодро и доброжелательно. — Клэр дала твой номер. Надеюсь, ты не против. Слышал, тебе вчера не здоровилась. Как ты? Идиотская улыбка расползлась на моем лице сама собой. Во-первых, исходя из услышанного, Не нужно объяснять причину несостоявшейся встречи. А во-вторых, раз звонил сам, значит, не злится. И то, и другое, несомненно, радовало. — Доброе утро, Райан! — продолжила улыбаться во весь рот. — Мне намного лучше. Спасибо, что позвонил. Как дела у тебя? Секундная тишина позволила вознести мысленную хвалебную оду во имя старшей сестры. В кои веки ее излишняя инициативность оказалась мне на пользу. — Теперь, когда знаю, что с тобой все в порядке, просто великолепно! — охотно отозвался блондин. Притихшая Джена точно слышала каждое его слово, ведь счастливый, заинтригованный оскал на ее лице ничуть не меньше моего. — Увидимся вечером, — поинтересовалась я с замиранием сердца. Надеюсь, скрыть нервозность в голосе удалось. — Не Ария, не получится, — ответил райн вопреки моему ожиданию. И прежде чем я собиралась с мыслями, чтобы дать вразумительный ответ, добавил с легкой усмешкой. — Если ты не против... Недолгая пауза разбавилась открывающимся дверями кофейни. — Я бы хотел увидеться прямо сейчас. Закончил он, но уже не по телефону. Пока я пыталась справиться с небольшим эмоциональным шоком, Блондин уверенными размашистыми шагами сократил разделяющее нас расстояние. На нем были темные джинсы и белая футболка, поверх которой светлая куртка с цветными нашивками, что и в первую нашу встречу. Ту самую, которой как бы и не существовало вовсе. Это заставило задуматься. Надолго, о многом. И поскольку дар красноречия ко мне так и не возвращался даже по истечению минуты, на помощь пришла подруга. Дженна представилась она, протягивая руку. Девушка так излучала неописуемый восторг. «Райан!» — лучезарно улыбнулся в своей манере голубоглазый. Он охотно принял жест рукопожатия, пройдясь по ней пристальным оценивающим взглядом а рыжая расплылась в новой жизнерадостной улыбке. Мне одно это кажется ненормальным. Укол неприязненного чувства неизвестного происхождения помог вернуть способность говорить со скоростью света. — А как ты узнал, что мы здесь? — вклинилась в разговор. Очень старалась оставить на лице подобие беспристрастности, но, видимо, вышла паршиво потому что оба рядом находящихся моментально прекратили любой визуальный и эмоциональный контакт, сосредоточившись на моей персоне. «Мимо проезжал», — пожал плечами сосед. «Увидел твою машину, вот и решил заглянуть. Не рада мне?» Последнее звучало больше как обвинение, чем просто вопрос. Вот и застывшие во взгляде небесно-голубого цвета напряженные ожидания — Говорила о том же самом. Конечно, рада. Нарочито округлила глаза в удивлении и придвинула соседний стул к нему ближе. С чего ты взял, что может быть иначе? от послания заметно расслабился, усаживаясь на предложенное место. Просто. Ладно, неважно. Он не договорил, рассеянно приведя ладонью по волосам и резко сменил тему разговора. Я обещал сегодня помочь кое с чем сестре, но, может, нам удастся пообедать вместе. Вы ведь в кампусе не до самого вечера будете. Отказываться — не самый лучший вариант, но вряд ли мне удастся совместить стажировку и лекцию у профессора Парсона, если добавить еще один пункт в расписании. — Прости, Райан, — вложила как можно больше раскаяния в тон. — У меня сегодня первый рабочий день в качестве личного ассистента генерального директора холдинга Дивера, и я пока не могу точно определить, насколько могу быть свободна. Наверное, ты в курсе, что получить такое место довольно трудно. Не хотелось бы потерять. — Давай я тебе позже перезвоню, и мы это еще раз обсудим. Хорошо? Блондин нахмурился, но натянул на лицо маску полнейшего понимания. — Хорошо. «Буду ждать твоего звонка», — скосился в сторону часов над барной стойкой. «Поболтал бы с вами еще, но опаздываю на тренировку. Было приятно познакомиться», — поднялся со стула, удостоив Джену мимолетным прощальным взглядом. «Надеюсь, увидимся днем, Ария», — обратился уже ко мне. Дождавшись от меня утвердительного кивка, Райан покинул кафе, а мне осталось только проводить его виноватым взглядом. «Он тебе не подходит», — неожиданно мрачно проговорила подруга, как только мы вновь остались с ней вдвоем. «Чего?» «Это еще почему?» — озвучила мысль вслух. Девушка неприязненно поморщилась. «Он не подходит тебе, и все тут». «Да уж, просто железный аргумент». «Ты что-то знаешь?» — спросила настороженно. Дженна поджала губы, а на ее лице отпечатался след усиленного мыслительного процесса, словно она хотела что-то сказать, но не решалась. «Нет, ничего такого», — выдала она спустя долгую паузу. «Это просто мое личное мнение. Считай это интуицией или предчувствием. Не знаю». Просто мне кажется, что этот молодой человек не твоего типажа. Наверное, стоило бы надавить на нее, ведь не могла же она вот так ни с того ни сего ляпнуть такое, но я не сделала этого. В конце концов, не у нее одной были свои секреты. Кофе допит, с добы а настроение окончательно испорчено. Больше меня ничего не держало в кофейне, Поэтому бросила на столешницу несколько банкнот и поднялась со стула, собираясь покинуть пределы заведения. Если действительно нет ничего такого, о чем бы мне следовало знать, то право решать, подходит ли мне Райан или нет, я оставлю за собой. Договорились? Не дожидаясь ответа, резко развернулась, чтобы оставить ее в одиночестве, и дополнила уже на ходу. Жду тебя в машине. Вроде бы мы на работу собирались. Подруга вернулась в машину не сразу. Пришлось ждать ее по меньшей мере около десяти минут, прежде чем она появилась. За это время я успевал успокоиться и привести мысли в более-менее мирное русло. «Прости, Ария, мне не стоило так говорить», промямлила она тихим бесцветным тоном усаживаясь на переднее пассажирское сиденье. Девушка отвернулась к окну, пристегнув ремень безопасности, и мне не удалось понять, действительно ли она раскаивалась или просто таким образом желала сгладить неприятный осадок, который до сих пор оставался у нас обеих. Но, если уж быть честной с самой собой, мне глубоко плевать на первоисточник сказанного ею. Поэтому... Следующее далось без раздумий или сомнений. «Ничего, Джена, проехали», — произнесла безразлично. Завела двигатель и вывернула на проезжую часть, включая радио погромче. Весь следующий час я наслаждалась маневрами в городских пробках и ритмичными звуками рок-музыки. Подруга все это время молчала вглядываясь в городские пейзажи за боковым стеклом и не предпринимала ни единой попытки завести со мной разговор. Даже по прибытию на наше новое рабочее место. «Доброе утро, девушки!» — приветливо улыбнулась Алексия, сосредоточенно разбирая стопу каких-то документов на своем рабочем столе. Сегодня на ней была светлая юбка-карандаш, длиной чуть ниже колен, и блуза цвета баклажан, застегнутая под горло. С момента, как лифт доставил нас на верхний этаж, она так и не отвела взгляда от своего занятия ни на секунду. И я невольно задумалась о том, как она определила, что вошедшие именно мы, но потом вспомнила, что доступ сюда только для избранных. «Доброе утро, Алексия!» Нашлась с приветствием первой. Дженна промолчала, напряженно поджав губы, гипнотизируя мрачным взором лампу с красной подсветкой на рабочем столе личного ассистента генерального директора. — Да что с ней такое сегодня? — Сначала Райан, теперь вот еще и это... — Эй! — позвала ее полушепотом, дергая за рукав. Девушка вздрогнула и вернулась в реальность. «Доброе утро!» пробормотала она неразборчиво. Алексия замерла и медленно перевела взгляд от документов на Джену, кривя губы в понимающей ухмылке. «Что, бессонная ночь?» поинтересовалась блондинка. Неприкрытое и хитство, звучащее в ее голосе, заставило меня зависнуть с приоткрытым от удивления ртом. А вот подруга отвела смущенный взгляд в сторону. «Природа сего обстоятельства до моего многострадального разума так и не дошла, а вот им обеим явно было известно больше меня». «Ничего, привыкнешь», — добавила Алексия миролюбиво. «Только лукавый блеск в темно-карие глазах никуда не пропал». «Да, наверное», — рассеяно обронила джена чем окончательно добила меня. «Привыкнешь к чему?» — не выдержала я. Подруга уже в который раз за сегодняшний день напряженно поджала губы в явной попытке мысленной борьбы с самой собой. И раз уж от нее вразумительного ответа не дождаться, то я приподняла бровь в немом вопросе, уставившись в ожидании на вторую присутствующую поблизости. «Захочет, сама расскажет», — невозмутимо пожала плечами Алексия, нисколько не облегчая задачу понимания происходящего. «Я права?» — добавила, обращаясь уже не ко мне. Рыжая рассеянно кивнула, вновь устремляя взор в сторону неоновой подсветки, а блондинка в одно мгновение преобразилась, нацепив маску непроницаемой серьезности. «Значит так, девушки» скомандовала она. А Арон появится в офисе в районе обеда. Вместе с ним прибудут важные гости. Поэтому на сегодня предстоит много дел. Мисс Элмерс кивнула в сторону документов, которые недавно просматривала. Это необходимо доставить на четвертый этаж непосредственно руководителям подразделений, которые обозначены на последнем листе. Пусть при тебе просмотрят и вернутся своей подписью. Если их нет на месте, они жутко заняты и вообще мир перевернулся. Плевать. Все должно быть готово в течение двух часов. Если не будешь справляться, дай мне знать». Дождавшись утвердительного кивка со стороны Дженны, она отдала ей весомую кучу бумаг и развернулась ко мне. «Мисс Блэр, на вас заказ обеда на шесть персон и сортировка входящей корреспонденции». Я в нее уже неделю не заглядывала, так что...» Развела руками и тяжело вздохнула. «Удачи с этим делом!» Разобрать письма и заказать обед в противовес тому, чтобы обойти кучу начальственных задниц – ничего сложного. Так мне подумалось на тот момент. Понимание того, насколько я жестоко ошиблась, пришло вместе с лицезрением длиннющей цепочки электронных входящих зашкаливающий за восемь сотен, а также объемного ящика, задвинутого под стол, в который свалена вся бумажная почта. Даже сдвинуть его с места самостоятельно не удалось. Да, день обещал быть длинным. В чем я только удостоверилась в течение последующих четырех часов, которые пролетели слишком быстро, чтобы успеть завершить порученное. «Доброго дня, мисс Блэр!» — вынудил оторваться от прочтения информации на мониторе голос генерального директора. «Как себя чувствуете?» Темноглазый брюнет в строгом черном костюме стоял в полушаге от меня по правую руку, заложив руки за спину. На его лице растянулась вежливая, участливая улыбка. Не слышала, как он пришел, как и не поняла, куда успела деться Алексия и когда только успел подобраться так близко и при этом бесшумно. «Доброго дня, мистер Уайт!» — выдавил из себя подобие доброжелательности, попутно улавливая время в нижнем правом углу экрана перед глазами. «Алексий сказал, вы будете чуть позже», — добавила в смущение. Ведь он так и продолжил неотрывно разглядывать меня. Теперь, когда он так близко... Удалось разглядеть, что его глаза не того цвета, как мне подумалось поначалу, а темно-карие, намного темнее, чем у Алексии, но все же не черные. «Да, освободился пораньше», — задумчиво откликнулся мужчина, продолжая визуально блуждать по моей персоне. «Да, и нужно успеть кое-что сделать, пока учредители не явились». «Да сколько можно пялиться?» «Нужна помощь?» — поинтересовалась, внутренне содрогаясь от его пристального взгляда. Заметила, как он нахмурился. При этом никак не отреагировал на заданный мною вопрос, словно не слышал меня. Оказывается, ни одна Джена витала где-то в заоблачной дали сегодня. «Учредители? Надо же так попасть в первый рабочий день!» «Мистер Уайт». Напомнила о своем присутствии. Генеральный не отреагировал снова и даже, кажется, не дышал вовсе, а мое терпение постепенно истлело. Поднялась с места, одаривая его красноречивым взглядом в стиле «Что тут происходит?». Как ни странно, это сработало. Мужчина моргнул и отодвинулся на шаг назад. «А где Джена?» — как ни в чем не бывало, осведомился он. «Интересно, почему его больше интересовало отсутствие моей подруги, а не собственной помощницы?» Алексия отправил ее на четвертый этаж за подписями. Ответила, подавляя внутренний порыв задать встречный вопрос. «Хорошо». Натянуто улыбнулся Аарон, разворачиваясь в сторону своего кабинета, и добавил через плечо. «Сходи, найди ее». «Потом пообедаем все вместе. Обед заказан ведь, да?» Согласно кивнула, хотя двери директорского кабинета за мужской спиной уже захлопнулись и отправилась исполнять поручение, размышляя о том, что странности в моей жизни не только не заканчивались, но и, кажется, только набирали обороты. Чем дальше, тем интереснее». Из чего бы это ему обедать с нами вместе? Тем более, когда вот-вот должны прибыть столь знатные личности, от которых зависят наши рабочие места. Разыскать жену не составило большого труда. Дежурищий на этаже охранник сразу указал мне верное направление, как только я вышла из лифта. Четвертый этаж представлял собой своеобразный лофт, перегороженный стеклянным лабиринтом, отделяющим собой кабинеты и приемные глав всех структурных подразделений компании. Обзор позволял разглядеть каждого, кто находится здесь, без особых проблем. Рядом с Дженой обнаружилась и Алексия. Девушки негромко переговаривались между собой в приемной финансового директора. И если сидящий неподалеку за своим рабочим местом девушка нисколько не мешала течению их беседы, то мое появление сопроводилось моментальным прекращением разговора. Мисс Блэр недоуменно покосилась на меня Алексия, Вы уже закончили или есть иные обстоятельства? уловила на лице Дженны ту же эмоцию непонимания. И это мне совсем не понравилось но решила сделать вид, будто не заметила их недовольство своим присутствием тем более обстоятельства и правда имели место быть мистер Уайт вернулся сказал чтобы мы поднялись произнесла как можно безразличнее обедать будем слажный вздох облегчения сорвался с губ обеих девушек окончательно сбивая с толку И единственное, что занимало все мои мысли по возвращению на пятый этаж – какого хрена здесь происходит? Последнее удалось понять чуть позже. Вернее, не то, чтобы понять, скорее окончательно убедиться. а Осмысление действительности ко мне вряд ли придет, вообще когда-либо. Быстрее с ума сойду окончательно. Или уже сошла. Как только мы оказались на рабочем месте – Алексия взяла на себя инициативу распорядиться о сервировке прибывшего обеда, а мне поручилось сделать несколько звонков. Джене досталась привилегии отнести генеральному директору подписанные на четвертом этаже документы на проверку. Занятые телефонными переговорами, я не сразу заметила, как в скором времени на этаже прибавилось на несколько персон больше обычного. «Доброго дня!» Прозвучало тихо и вкратчиво. Совсем близко. Даже не надо было смотреть в сторону, чтобы знать, кому принадлежал голос. По мне словно ударило разрядом от высоковольтной вышки, а пальцы свело в судорожном спазме. В горле мгновенно пересохло, и я банально забыла, как надо дышать. Единственное доступное в данный момент осталось лишь, мысленно биться в истерике, не зная, как правильно реагировать дальше. Что это значит? Моё видение из несбыточных грёз и правда здесь? Или это моя очередная галлюцинация? Посреди белого дня? Мой рассудок окончательно тронулся и приказал долго жить в психиатрической лечебнице или... Да не знаю я! Зажмурилась пытаясь справиться с неожиданным эмоциональным потоком, а радиотрубка выскользнула из моих рук, с грохотом падая на мраморный пол. «Доброго дня!» — поприветствовала гостей Алексия. «Я же мысленно открыла глаза в попытке удостовериться, что моя вменяемость, пусть и частично, но еще при мне. Если уж и блондинка с ним разговаривала, значит, в моей жизни со здравомыслием не все потеряно» доброго дня», — повторила я следом за девушкой. Перевела взгляд от упавшего предмета с огромным усилием фокусируясь на тех, кто стоял в нескольких шагах. Синие потертые джинсы и простая белая футболка с длинным рукавом совсем не вписывались в образ, который принадлежал мужчине из моих сновидений. Но прямые темные брови едва заметно хмурились точь-в-точь, -точь, как я помнила. И если бездонный омут цвета бездна смотрел немного отстраненно и скорее сквозь меня куда-то дальше, то вот стоящая рядом блондинка следила исключительно за моей реакцией. И я ее помнила тоже. Она та самая, что находилась рядом с безликим, миниатюрная, на вид едва ли старше двадцати пяти, зеленоглазая незнакомка, хранила легкую полуулыбку. Однотонное платье футляр мятного оттенка подчеркивало длинные витые локоны пшеничного цвета, и по фасону очень походила на то, которое было на мне. Видимо она тоже это заметила, потому что осмотрела меня с головы до ног, прежде чем заговорить. «Ива, Мария, произнесла доброжелательно. Пропустила мимо ушей тот факт, что она назвала меня по имени, и продолжила рассматривать сначала ее, а потом и того, кто стоял по правую руку. Очень хотелось вернуть взгляд туда, куда тянуло больше всего, но так было значительно легче оставаться в вертикальном положении и не упасть, потому что ноги давно дали слабину, и позорно отказывались держать меня в вертикальном положении. Артур. Представился третий из вновь прибывших. Очень высокий мужчина в строгом деловом костюме на манер того, в который был одет и наш генеральный. Сделал пару шагов вперед, протягивая мне правую руку. Платиновый цвет волос удивительно гармонировал со светло-зелеными глазами и сглаживал немного резкие прямые черты лица. «Приятно познакомиться», — произнесла, принимая жест рукопожатия над столом, разделяющим нас. «Ария». Новый знакомый слегка прищурился, а в его взгляде мелькнуло что-то до боли знакомое, но до конца истинный посыл так и не разобрала. Да и визуальный контакт пропадал слишком быстро. К тому же дверь кабинета генерального открылась, и Аарон отвлек внимание на себя. «Безумно рад вас видеть, чита Артега!» — чересчур фальшиво улыбнулся Брюнет. И пока я недоумевала по поводу того, почему он не удосужился изобразить радушие получше, добавил с неприкрытым эхидством. «Так и будете смущать моих ассистенток, или уже зайдете?» Блондинка ухмыльнулась, переведя взгляд с арона на своего супруга и слегка склонила голову влево. Видимо, этот жест о чем-то говорил ему, потому что мужчина прикрыл глаза на краткое мгновение как бы в согласии, после чего пара направилась в директорский кабинет. «Джеймс, ты идешь?» — добавил генеральный, обращаясь к своему третьему гостю. «В это время...» Черноглазый продолжил сверлить непонятным взглядом пространство за моей спиной. Отреагировал не сразу. Открыл рот, явно собираясь что-то сказать. Но так ничего и не произнес. «Джеймс», — повторил Арон с нажимом. Адресат послания шумно и резко выдохнул, а затем послушно удалился из виду. И как только все особо значимые персоны местного масштаба окончательно исчезли из зоны приемной, я смогла позволить себе осесть на пол. Неважно, как это выглядело в глазах Алексии, и плевать на то, что Дженна по какой-то причине до сих пор не вернулась на рабочее место, оглушительный стук органов моей грудной клетке затмил собой абсолютно всё. Сердце раз за разом сжималось в приступе отчаяния, отбивая ритм жизни, как удары молота по наковальне, на поверхности которой находилась я сама. Так же безжалостно и неотвратимо болезненно. Каждая новая секунда казалась нескончаемой пыткой в этой неуемной агонии неопределенности, и единственное, что оставалось до сих пор понятно, та тонкая грань, который удалось провести между реальностью и собственными иллюзорными видениями, больше не существовало. И если мой мир окончательно рухнул, тогда где и как мне существовать дальше?»